Глава номер 17. Ускелан оказался средней величины городком, раскинувшимся на обоих берегах реки Хелдра. Он был где-то втрое больше Таймара, но длиннее, растянувшись вдоль берегов на добрые две, а то и три мили. Приходящие через перевал караваны перегружали здесь товары на бесчисленные баржи, идущие к берегу океана, в Илмар. Жизнь в городе буквально кипела. Он жил благодаря торговле и ради торговли. Поэтому, едва ступив на улицу Ускелана, Кейса выяснил, где находится управление местной стражи и направился туда, чтобы поделиться своими выводами о происходящем. «Значит, вы считаете, что кто-то хочет перекрыть караванный тракт?» – спросил Дексат. Лысый с вислыми усами начальник стражи, выслушав чародея. Пробиться к нему на прием оказалось совсем нетрудно. Он выслушивал у любого желающего, причем бесплатно. — Сами смотрите, — продолжил Кейсав. — Сначала банда рыжего сайла. Сколько караванов погибло в столкновении с ней? — Почти половина, — хмуро ответил Дексат. — С такой жестокостью у нас давно не сталкивались. Рыжий, камни ему в глотку, вырезал даже детей. А помимо него ведь были еще банды Харга, Рокхана и товода, И, кстати, тоже кто-то недавно уничтожил. Не выли. Мы с ученицей. Не стал скрывать Кейсав. Для нас это никакого труда не составило. Но смотрите сами. Четыре банды на тракте практически перекрывали его. До цели добирался один караван из трех, а то из пяти. Но почему-то никто не додумался нанять хорошую охрану. «Вы ошибаетесь, многие додумались», — возразил начальник стражи. «Ни на один караван с охраной банды не нападали. А это значит только одно», — покивал чародей. «У них были свои люди везде, в страже обоих городов, и Луардара, и Ускилана. «Не верится мне в это», – нахмурился дексад «Я своих людей знаю давно и доверяю им. Не пойдут они на предательство». Тогда все эти банды, скорее всего, работали на кого-то одного. От него и получали информацию о караванах. Пожал плечами Кейсав. «И это подтверждается завалом, который мы ликвидировали. Не беспокойтесь, мы за это ничего не спросим. Нам уже заплатили караванщики». «Проблема в том, что этот завал был искусственным. Я не могу это доказать. Почувствовать искусственность может только чародей. Но гарантирую, что если вы не примете мер, все это продолжится. Возникнут новые банды и новые завалы». После чего поведала случившимся в Лэре информацию о повелителе, выбитую палачами из бывшего герцогского чародея. Начальник стражи довольно долго молчал, кусая губы, потом резко кивнул. «Ваш рассказ подтверждает мою информацию», — пробурчал он. О повелителе до нашего города доходили слухи. Но чего он добивается? Что ему нужно? Зачем все это творить? Я боюсь, в этот мир явился новый Даргал. Окончательно добился беседника Кейсав. Новый жрец Шинаны, а у них цель одна — Сделать мир вочиной своей госпожи. Поэтому идет медленный захват власти. Сначала устраивается хаос. Во время хаоса легко добиться своего. Если бы торговля между побережьем и средним Делоуэ прервалась, это вызвало бы голод на побережье, что привело бы к бунтам. Скажете, не так? Так, неохотно подтвердил Дексат. Даже хуже. Что ж, благодарю вас, господин Чародей за то, что поделились со мной всем этим. Буду думать, что делать. Вы задержитесь у нас? Нет. Отрицательно покачал головой ученик Фаера. Хочу сегодня же сесть на баржу Дейлмара». Попрощавшись, чародей с ученицей покинули управление. Начальник стражи проводил их хмурым взглядом и тоже засобирался следовало срочно предупредить людей, платившим ему еще одно жалование, что интересовавший их тип появился и высказал подозрения, которые, если бы их услышал кто-то и посторонний, могли бы привести к нехорошим результатам. Хорошо, что слышал их только сам Дексат. Однако меры, чтобы караванный путь оставался открытым, все равно придется принять. Начальник стражи брал взятки и, как и каждый высокопоставленный чиновник. Но предавать свой город за не такую уж и большую мзду не собирался. Если караванный путь закроется, Ускелан вымрет за несколько лет. Его самого в таком случае тоже ничего хорошего не ждет. Поэтому придется кое-что предпринять. А то кое-кто слишком уж распоясался. Пора призвать к порядку. Увы. Собираясь высказать претензии людям, платившим ему второе жалование, Дексад даже не подозревал, что завтра утром его найдут в придорожной канаве с прирезанным горлом. Груженные зерном, шерстью и полотном баржи Волмара отходили от причалов у Скилана одна за другой. Найти место в одной из них труда не составило. Это обошлось всего в два серебряных. Да еще столько же пришлось отдать за кормежку, чтобы не возиться с готовкой во время ночевок. На всякий случай Кейсав набросил на себя сейлы связку маскировки. Теперь любой взгляд с них соскользнет, как с чего-то малоинтересного. Даже чародийский поиск не заметит их. А то Кейсав давно уже ощущал плотный поток чужого внимания к себе и прекрасно понимал, кто его ищет. Ничего удивительного, что повелитель обратил на него внимание. Слишком засветился. В то, что с ним придется столкнуться, молодой чародий не сомневался. Такие твари стремятся устранить любую помеху на своем пути. А кейсав спокойно сидеть и смотреть, как кто-то подбинает под себя Делоуэя, не собирается. А уж если повелитель действительно является жрецом Шинанэя, Учитель с ученицей удобно устроились на корме баржи под навесом, недалеко от камбуза. Кормили тут просто, но сытно. Мясная похлебка и каша с мясом или рыбой, которую вылавливали прямо с борта при помощи сети. Двигалась баржа при помощи чародийского двигателя, старого и разболтанного, но вполне рабочего. Правда, шла очень медленно. Дейлмара ей предстояло ковылять полторы декады. Но это все равно быстрее, чем пешком, да и ноги сбивать не надо. Когда темнело, баржа приставала к берегу для ночевки. Оставалось надеяться, что на нее не нападут очередные разбойники. К сожалению, надежды не оправдались, и на восьмую ночь на стоянку все-таки напали. Раздраженный кейса в поднятой с постели трезвоном сторожевой связки быстро сплел найденное в одну из книг плетения и все разбойники тихо-мирно уснули. Так их утром и обнаружили караванщики. Естественно, разбираться они не стали и увешали окружающую стоянку деревья своеобразными украшениями. Разбойники отошли в мир иной, даже не поняв этого. Осколку так и не проснулись, пока их вешали. А Акисов был крайне доволен, что снова не засветился. Слухи да додергал с ними. Фантазия у людей богатая. Такого понавыдумывают, что уши в трубочку свернутся, если все это выслушивать. Судя по мечущимся туда-сюда потоком внимания, их силы потеряли. И это было очень хорошо. Рано пока было сталкиваться с людьми повелителя. Можно нарваться, он еще слишком мало знает и умеет. С утра до вечера чародеи учились. Книги древних были просто чудесные. Они давали столько знаний и умений, сколько ни один из их современный коллега и представить себе не мог. Совсем другой подход к чародейству. Впрочем, этому подходу создание новых связок и плетений по мере надобности – о неиспользовании готовых и учил Кейсава Файер. Но кое-что не сумел объяснить, и это дошло до него только сейчас, после освоения приемов из книг древних. А что за знания тогда несет в себе великий Тетрос? Наверное, грандиозные. Страшно не терпелось до них добраться. Кейсав достал из пространственного кармана кристаллы и вслушался в них. Только от одного красного был слабый отклик, откуда-то с юго-востока. Что ж, маршрут определен, из Илмара в Нару, а оттуда в Лиатхан. В его окрестностях поискать книгу, а потом следует двинуть по реке Айна к Каландарскому озеру в Дальнем лесу. Где-то там, согласно хроникам Хисанха, когда-то жил его учитель Файргрен. Там он обучал Зерлинду. К сожалению, дозваться до призрака не получилось. А жаль, очень многое хотелось у него выяснить. «Учитель, держите!» Сунула чародею под нос миску с кашей Сейла. «А то вы про обед забыли, так хоть поужинайте!» Кейсавс похватился, что действительно увлекся, и желудок давно требует своего. Поблагодарил ученицу и с аппетитом принялся за еду, почти мгновенно смолотив кашу. Затем напился воды из меха и снова погрузился в размышления. Сказанное Арсхантой не давало покоя. Он никак не мог понять, что значит новая Зерлинда, только другого пола. Какое отношение он имеет к Зерлинде? Она избранная, аватар кого-то из высших. А он самый обычный, уж никак не избранный. К сожалению, из-за непогоды Дейлмара добирались дольше, чем планировалось. Целых две декады, но добрались в конце концов, и кейсов с Эйлой выгрузились на торговую набережную, забитую запряженными быками-вазами. Вздохну с облегчением. Впрочем, задерживаться в приморском городе молодой чародей не собирался. Здесь, по словам учителя, не было ничего интересного. Коллеги имели и немало, но сплошные стихийники. В основном воздушники и водники, нанимавшиеся на торговые суда. Их охотно брали, ведь чародей мог провести корабль даже в сезон штормов. А он как раз начинался. Похоже, придется демонстрировать все свои возможности капитану, когда найдется подходящее судно. Иначе тот выходить в море откажется. Без чародея на борту на такое пойдет только откровенный самоубийца. Учитель, ну давайте денек передохнем взмолвилась сейла, поняв, что кейсаф направляется в морской порт. Хоть вымоемся до да начистой постели поспим, ну сил никаких больше нет. Посмотрев на набухшими слезами глаза ученицы молодой чародей тяжело вздохнул. Ему хотелось поскорее отправиться в путь, но сдался. И почему ему в ученицце девушка досталась. Насколько проще было бы с парнем? Ладно. Неохотно пробурчал он. Обернулся, нашел взглядом уличного мальчишку, спрешил поверх губы в лужу и бросил. Эй, парень, пять медиков заработать хочешь? А то, оживился босяк. Чего надо? Трактир хороший с баней и место, где припасы съестны, добротные продают. Не гнилые, я проверю. Да к вам этна в толстого гуся надо. Он вон, она на следующей улице. Вон та труба длинная. А хавка у матушки Деминты лучше всех. Она для плаваний дальних припасы готовит. Ее не все знают. Но кто хоть раз у ей был, завсегда возвращался. Куснотища. Где ее искать? Поинтересовался Кейсав. А на улице Белых Холмов, шестой дом который в закоулке за третьим, кто не знает и не найдет сразу. На, держи. Бросил мальчишке обещанные монеты молодой чародей. Гляди, коли сбрехал, найду. Почему-то тот ему сразу поверил. Было в этом странном чужаке что-то недоброе, пугающее, да не менее. Вроде оружия нет на виду. Один посох, вещей тоже нет, непонятно. Взгляд мальчишки сконцентрировался на резном посохе, он сразу понял, кого видит. Колдун. Потому и без вещей. Как здорово, что он не стал этого типа облапошивать. В толстом гусей вправду кормят отлично. И баня есть, и клопов недавно повывели. А матушка Деминта чудные припасы делает. Все, кто пробовал, хвалят. Легко деньги достались. Мальчишка заверил колдуна, что все правда, и поспешил скрыться в толпе, спрятав монеты в потайной карман, чтобы старшаки не отработали. Надо будет их вечером мамке отдать. Она на дело потратит. Разве что один медяк оставить себе на леденцы. Трактир оказался выше всяких похвал. А баня просто великолепна. Дороговато, правда, за все пришлось уплатить целых десять серебряных. Но оно того стоило. Вымавшись до скрипа, кейса с Эйлой с удовольствием, съели местное фербеское блюдо, целого гуся, запеченного с кашей и травами внутри, запив легким Элем, оказавшимся очень вкусным. Даже в Лере молодой чародей ничего подобного не встречал. Там Эль был слегка горьковатым. А затем они с ученицей рухнули в мягкую постель и сладко поспали до самого утра. А позавтракали яичницей с мясными обрезками и отправились в продуктовую лавку матушки Деминты. Мальчишка не обманул. Старая женщина действительно продавала невероятно вкусные копченые колбасы, которые и год пролежат, а также готовые продуктовые наборы из сушеных продуктов. Из них можно было очень легко и быстро приготовить походный обед. Что-то наподобие густого кулеша. Плюс предложила фасованную соль и специи, да и сухари у нее оказались хорошие. В итоге путники набили провизии несколько мешков. И дождавшись, пока хозяйка отойдет, спрятали их в пространственный карман. Затем навестили меняльную контору и разменяли пять золотых на серебро. Светить золотом в порту было бы глупо. Обязательно найдутся желающие отобрать. Понятно, что для чародеев разбойники и бандиты не угроза, но зачем дразнить гусей? Пусть их лучше воспринимают самыми обычными, небогатыми путниками, с которых и взять-то особо нечего. Добравшись до порта, чародей принялся искать достаточно рискового, чтобы выйти в море перед самым сезоном штормов капитана. Торчать в ламаре несколько месяцев Кейсав никакого желания не имел поэтому готов был заплатить, сколько запросят. Однако моряки один за другим отказывались, и вскоре выяснилось, что боятся они совсем не штормов, а пиратов, в последнее время до нельзя расплодившихся на недалеких Шансейских островах. Ну и штормов тоже, конечно. Плюс в океане водились чудовища, которые осенью покидали глубины и приближались к побережью. Ни один корабль, осмелившийся зайти дальше, чем миль от берега, был им потоплен. «И что будем делать?» – тихо спросила Сейла, когда они обошли уже добрый десяток причалов. «Пожалуй, только одно». кейсаф огляделся. «Надо опять отловить местного мальчишку и спросить, кто из капитанов настолько сумасшедший, что сможет согласиться выйти в море». Вот же идиоты не понимают, что чародейи нашей силы сделают плавание безопасным без малейших проблем. Местных мальчишек вокруг бегало достаточно, и на предложение заработать несколько медиков отозвалось множество желающих. Однако услышав, что нужно этим странным чужакам большинство отказывалось, сказав, что идиотов, способных пойти на самоубийство в Улмаре нет. Только один парнишка помладше остальных, посоветовал найти на самом дальнем причале шхуну, пьяная красавица, и попробовать поговорить с ее капитаном. Если он не согласится, то любой другой уж точно откажется. Затем он получил свою награду и поспешил скрыться, пока богатый недотепа не передумал. Найдя указанную шхуну, Кейсав задумчиво хмыкнул. Действительно красавица. На носу фигура вульгарно раскрашенной шлюхи но при этом палуба выскоблена, везде чистота, видно, что экипаж свое судно любил и хорошо за ним ухаживает. Возле сходень курил трубку очень колоритный персонаж в кожаной одежде, завитыми усами и бородкой заплетенной в косичку. Голова его была повязана цветастым платком на поясе сабля. Доого вам дня уважаемый слегка поклонился кейсав И тебе не хворать парниша. — отозвался моряк. — Не подскажете, где я могу найти капитана этой красавицы? — Ну, я капитан. — Зарханом косым кличут. — Чего нато Да вот хотел бы нанять ваше судно для плавания в нара. Не стал тянуть кота за хвост чародей. — Шторма! — сплюнул себе под ноги капитан. — Чудовище, пираты! — Не пойду. — Якорь мне в глотку. — Я чародей. Усмехнулся Кейсав, создав над ладонью воздушный смерч. Сильный. Ученица тоже чародей. Обеспечим защиту и попутный ветер. Пиратов или чудовищ перебьем, если что. Плачу серебром. Ба! Обрадовался Зархан. Это здорово. Тогда полста серебряных полотеи, как второй колокол прозвучит, отходим. Полста? Возмущенно пискнула Сейла. От заявленной суммы она едва на доски причала не села. «Да ты сдурел! Горобеж средь бела дня! Пять! Пять серебряных!» «Ты сама сдурела, девка!» — азартно включился в торг-капитан. «За пять пешком плыви!» «Сорок восемь!» Кейсав не стал вмешиваться, хотя денег у них сейчас хватало, особенно после того, как нашли клад гускилаша. Там несколько тысяч золотом было. Но раз ученице хочется поторговаться, пусть ей. Да и правильно, если платить не торгуясь, это будет выглядеть слишком подозрительно. Торг шел довольно долго, пока Сейла с Арханом не сошлись на 32 серебряных. В оплату входила каюта с кормежкой. Получив задаток, капитан отвел путников в тесную коморку с двумя гамаками. Других кают на небольшой шхуне не было, разве что капитанская. Но отдавать ее пассажирам Зархан не собирался, а сам ринулся собирать команду по портовым кабакам. До темноты нужно было покинуть бухту и выйти в открытое море, чтобы ночью не выбросило волнами на скалы. Практически все западное побережье материка представляло собой высокую, изломанную, практически неприступную каменную стену только в нескольких местах имелся относительно пологий берег. Там и построили крупные портовые города, которые на юге было всего два – Эсталан и Илмар. Еще два находились севернее, за Шаланскими горами – Кеодан на реке Ньюар и Бертин, связанные с остальным Делоу либо морем, либо через закрывающийся зимой перевал. Помимо них даже имелось около десятка городков поменьше. Даже хватало рыбацких деревушек во множестве бухт и фьордов. Добрая половина из них вообще не имела связи с большой землей и жила только своим промыслом. Пару раз в год выбирались в большие деревни на ярмарку. А если рыбаки добывали что-то ценное, тот же джемчуг хотя бы, или на берег выбрасывало черную зубастого кита из желудка которого удавалось выскрести достаточно амбры, то везли добытые в портовые города, надеясь получить там хорошую цену. Правда, перекопщики были этим крайне недовольны и всячески препятствовали. Порой даже топили лодки, плывущие в Илмар или Асталан. Жаловаться было некому. Местных владителей интересовало только одно – прибыль. А перекупщики охотно платили, чтобы стража относилась к ним, к их грязным делишкам, лояльно. Пристать к берегу в ненаселенных местах было практически невозможно. Неприступные скалы, нагроможденные камни и яростные прибои, разбивавшие неосторожные суда в щепки. Поэтому капитаны стремились ночами отходить подальше от берега. В сезон штормов они вовсе предпочитали отсиживаться в портах если не имели своего чародея. А таковых было мало, и брали они за свои услуги очень дорого. Зархан поэтому так и обрадовался, ведь ему поручили перевести дорогой и срочный груз, а он опоздал с выходом в море и застрял в Илмаре до весны. И с него за это спросят, так спросят, что никому мало не покажется. Поэтому капитан уже декаду лихорадочно искал опытного погодника. А тот вдруг сам пришел. Чудеса да и только. Если бы кейсаф настоял, то капитан его бы и бесплатно отвез, а то и доплатил. Лишь бы чародей обеспечил защиту и попутный ветер. Однако старый борской волк решил схитрить и не прогадал. Нарвался на богатого простофилю, счета деньгам не знавшего. Впрочем, для чародея это обычно. У них всех, кроме самых молодых, денег куры не клюют. А тут целых двое. Матросов удалось собрать не всех. Они позабивались куда-то настолько глубоко, что даже вездесущие портовые мальчишки только руками разводили в ответ на вопросы капитана. Ни в одном кабаке, ни в одном борделе их не было. В итоге Зархан плюнул и нанял полдесятка новых. В порту готовых наняться на любое судно моряков всегда хватало. Старые же, как проспятся, поймут, что остались без вещей и работы. Тот и порадуется. А нечего было так далеко забредать. Знали же, что стоят в порту, только пока не найдут чародея. Капитан умел заставить своих людей работать. И когда прозвучал второй колокол, отмечая послеобеденное время, пьяная красавица выбрала якорь и неспеша двинулась к выходу из порта, подгоняемая легким ветерком, созданным сейлой. Для нее это было, по словам Кейсава, отличная тренировка. Девушка хотела было возмутиться, но махнула рукой. Кейсав есть Кейсав. Другим он не станет, хоть ты ему кол на лбу тиши. Бодро миновав широкую скальную расщелину, ведущую из порта побережью, пьяная красавица распустила паруса и двинулась в открытое море. Чародей подумал, что следовало бы расширить выход из порта, иначе при первом же серьезном землетрясении его завалит, и город останется отрезанным от океана. Только отойдя от берега на три четверти мили, шхуна повернула и бодро побежала на юг. Сейла продолжала держать попутный ветер, достаточной силы, легко преодолевая природный северо-восточный. Первые трое суток пути прошли быстро Чародеи менялись, пока один спал, другой обеспечивал ветер и защиту. Матросы обходили их по большому кругу, не желая вызвать недовольство колдунов. И уж понятно, что никто не решался к ним приставать. Хотя многие поглядывали на девушку масляными взглядами. На что она не обращала никакого внимания. Это ее подруга из балагана, гадалка Найра. Мужского внимания только обрадовалось бы. А сама Сейла шлюха никогда не была и не собиралась таковой становиться. Кейсава разбудили крики. Он быстро оделся и выскочил из каюты. Похоже, что-то случилось. Покосившись на замерзшую борта явно испуганную ученицу, он направился к капитану. «О, вот и ты!» — повернулся к нему тот. «Что случилось?» «Пираты случились. Вон, целых пять кораблей». — Нам-то от них не уйти, у них и чародей свой есть, вон, гляди, как против ветра рассекают. — Это им не поможет, — усмехнулся кейсаф Всех топить. — А ты можешь? — изумился Зархан. — Могу, — подтвердил чародей. — Тогда одного отпусти, чтобы другим рассказал. — Тогда нас больше не тронут, — посоветовал капитан. — Эти козлы, когда припечет, быстро соображают. — Кейсав не стал больше ничего говорить. Он перешел на чародейское зрение и внимательно осмотрел на гоняющую пьяную красавицу корабли. Довольно массивные, но при этом быстрые, трехмачтовые. На их палубах бесновались, предвкушая добычу пираты, выглядящие как выходцы из зада. Но самым главным оказалось не это. В ментале над каждым пиратским кораблем висел знак принадлежности к какому-то могучему чародею. Впрочем, Кейсав сразу понял, какому. И здесь поганый повелитель отметился. «Вот же сволочь!» «Ничего, сейчас он утопит всех этих неудачников, а затем устроит кое-что еще». Быстро сформировав нужные связки, молодой чародей отпустил их. Четыре пиратских карамгля мгновенно ухнули под воду вместе с экипажем, у них просто исчезло днище. А к последнему Кейсав отправил свою иллюзию и уведомил, что такая же судьба ждет всех пиратов, ибо он объявил на них загонную охоту. Ошарашенный мгновенной гибелью товарищей, пиратский капитан осыпал чародея проклятиями после чего велел разворачиваться и поспешно уносить ноги. Вот только это ему не сильно-то помогло. «Сейчас я наложу проклятие на всех пиратов, бесчинствующих на западном побережье». Повернулся Киса в Ксейле из Архану. Последний выглядел стукнутым пыльным мешком из-за угла. Чародеев, способных на то, что только что устроил на его глазах этот совсем молодой парень, он еще не встречал. «Прошу не подходить ко мне, пока я не завершу большое плетение. Кто подойдет ближе трех шагов, будет пенять на себя». Кейсав отошел в центр палубы. Матросы, слышавшие его слова, шарахнулись прочь, не желая вызывать гнев колдуна, способного мгновенно потопить четыре больших корабля. Чародей медленно всплыл в воздух, поднял руки, окутавшиеся венчиками белых молний, и принялся чеканить слова древних Катренов на Акалла, одному из самых головоломных диалектов древних, почти недоступных для людей. От него повеяло потусторонней, пугающей демократы штанов силой. Над пьяной красавицей свернулась в черную воронку тучи, вокруг нее образовался сияющий полупрозрачный купол. Впервые за многие столетия в Делове вершилось великое чародейство это ощутил и понял каждый маломальский опытный чародей в мире. А в первую очередь понял Грахва. Он выругался и тут же погрузился в транс, пытаясь понять, что собрался делать проклятый мальчишка. А это однозначно был ученик Фаера, больше просто некому. Нет в Делоуе других чародеев такой силы, кроме него самого. Но что он делает? когда до жреца Шинаны дошло, что он чуть не взвыл от ярости и отчаяния. Да что же этот недоумок везде лезет, куда его не просят, и гадит, гадит, гадит. Грахова посетовал пиратскую братью добрых сорок лет, прежде чем она стала реальной силой. И что теперь? Все заново? Нет, мальчишку надо срочно убирать, пока не натворил еще что-нибудь. А Кейсав работал, так как не работал еще никогда, и испытывал от этого немалое наслаждение. Он вычленивал символ принадлежности неизвестному чародею, поставил наличие этого символа условия срабатывания созданного плетения, которое должно было отыскивать на море его слуг и уничтожать их разными способами. Один утонет, другой подскользнется и ударится виском третий подавится костью. А любой корабль пиратов, имевший хоть какую-то связь с неизвестным чародеем, мгновенно лишится днища и утонет. К сожалению, этот ритуал мог сработать только над водой. Чтобы создать такое над сушей, пришлось бы потрудиться куда больше. И далеко не факт, что повелитель позволит. Он ведь очень силен и опытен. кейсаф не был уверен, что сможет справиться с ним. Но помешать — да, вполне способен. И еще не раз помешает, пока будет учиться и набираться сил. На Шансейских, Тиратских и Гайранских островах воцарилась паника. Происходило что-то невероятное. Все корабли в порту и на стоянке внезапно разом утонули, а их команды погибли, причем разными способами. Пираты травились, тонули, гибли во внезапных яростных стычках — сгорали в сотнях самопроизвольно возникших пожарах, а многие просто падали и умирали без всяко видимых причин, в том числе и чародеи. А это значило только одно. На шентльменов удачи ополчился какой-то очень сильный и абсолютно безжалостный колдун. Над пиратскими островами поднялся плач и вой ужаса, когда немногие оставшиеся в живых обнаружили, что ни один корабль не уцелел Им предстоит медленно умирать от голода. В Истолании и Илмаре еще несколько лет подряд после этого моряки удивлялись, не понимая, куда подевались пираты, раньше не дававшие им жизни. Потом, конечно, появились новые. Свято место пусто не бывает. Но за несколько лет свободы от грабежа торговля буквально расцвела. И люди от всей души благодарили тех, кто сделал им такой царский подарок. И им в голову не могло прийти, что это был один человек.